— Нет. Нет, что-нибудь простое и устойчивое, чтобы вмещало около галлона. — Мистер Бенквейт, пойдите-ка сюда. Этому джентльмену нужна старинная чаша. — Сию минуту, сэр, у нас как раз есть то, что вам нужно. Сомс издал неясное ворчание. «На старинные чаши спрос небольшой, но у нас есть одна антикварная из дома Роксборо». «С гербом?» — сказал Сомс. «Не годится. Мне нужно новую или, во всяком случае, без герба. А тогда вот это вам подойдет, сэр». «О, Боже!» — сказал Сомс и указал кончиком зонта в противоположную сторону. «Вот это!» Что такое? Приказчик сделал огорченное лицо и достал вещь с застекленной полки. На выпуклой, стянутой кверху ножке покоилась вместительная серебряная чаша. Сомс постучал по ней пальцем. Чистого серебра, сэр, и, как видите, очень гладкие края. Форма достаточно скромная, внутри позолота лучшего качества — Я бы сказал как раз то, что вам нужно. Неплохо. Сколько стоит? Приказчик склонился над каббалистическим знаком. Тридцать пять фунтов, сэр. Вполне достаточно, сказал Сомс. Понравится ли подарок старому Грэдману, он не знал, но вещь не безвкусная. Престиж семьи не пострадает. «Так и я ее беру», — сказал он. «Выгравируйте на ней эти слова», — он написал их. «Пошлите по этому адресу, а счет мне, и, пожалуйста, поскорее будет исполнено, сэр. Не интересуют ли вас эти бокалы, очень оригинальные?» «Больше ничего», — сказал Сомс. «До свидания». Он дал приказчику свою карточку. Окинул магазин холодным взглядом и вышел. Одной заботой меньше. Под брызгами сентябрьского солнца он шел по пикадели на запад, в Грин-парк. Эти мягкие осенние дни хорошо на него действовали. Ему не стало жарко и холодно не было. И платаны, чуть начинавшие желтеть, радовали его, хорошие деревья стройный. Шагая по траве лужаек, Сомс даже ощущал умиление. Звук быстрых нагонявших его шагов вторгся в его сознание. Голос сказал а Форсайт, вы на собрание к Майклу? Пойдемте вместе». Старый Монт, как всегда самоуверенный, болтливый, вот и сейчас пошел трещать. Как вы смотрите на все эти перемены в Лондоне, форсайт? Помните широкие панталоны и кринолины, расцвет лича, старый Пэм на коне? Сентябрь навевает воспоминания. Примечание.